Глава 78. Свои. 17 октября 2280 года. Коперник 3. Крепость Суворов. 19 часов 45 минут. Никто и не ожидал. Губы кости были покрыты корочкой, и он, прикрыв глаза, что-то говорил Гамову. В тот момент когда я, накинув на плечи форменного комбинезона халат, заглянул внутрь палаты. Голова шумела от недосыпа, но я был твердо намерен узнать, что произошло и какую роль в этом сыграла Ирка. «Можно?» «Можно», — кивнул Борисыч, взглянув на сообщение, пришедшее ему на коммуникатор. «Тебя и ждем». «Серьезно?» «Да заходи ты уже!» — поторопил меня особист, отключая мини-дисплей и закидывая ногу на ногу. — Костя, начинай. По порядку, с подробностями. Старайся ничего не пропускать. Впрочем, тебя учить не надо. С наслаждением мелкими глотками выпив половину стакана воды и облизав губы, Блинов начал свой рассказ. Ирка отправила мне сообщение на личный коммуникатор в 10 часов вечера. Секунда в секунду. Я заканчивал смену. Проверял готовность группы немедленного реагирования. Кит на больничном. Извините, товарищ полковник. Поручик Варфоломеев. И у них там бардак. Так вот, сообщение увидел только в четверть одиннадцатого. Ничего не понял. Шпионы, второй купол, мить, Валерка, Торопилась ягоза, ошибок наделала. Одновременно получил звонок от Маркова. Он мне все разъяснил. «Что предприняли?» «Я к вам пошел, Но вы за стену к пленным Сикаме выехали. Связи не было». «Связи не было, потому что мы все амуляты синекожих электромагнитным излучением сожгли. Технику нашу на время отключали, чтобы не пострадало». «Я не знал. Пошел к Евгению Ивановичу. Мы приняли решение поднимать моих ребят, окружить школу». «Кто командовал?» «Я и Снежок». То есть поручик юсупов. Во сколько оказались на месте? Без 2012. Оцепление? Все как положено. Оцепление, шагоходы, дроны в небе. Дальше. А дальше началась полная херня! Костя скривился от боли, и я помог сесть ему на кровати, подложив под спину вторую подушку. Давай, пошагово! — Вводной на то, что они подверглись операции и могут быть так же опасны, как старостины Гайнуддинов, не было, — словно оправдываясь, — сказал Блинов. — Ты, наверное, забыл, что уже не сопливый поручик, а целый подполковник, — жестко произнес Гамов, даже не взглянув на раненого. — Ты должен был все предусмотреть. Мы же разработали протокол. Сначала обездвиживаем их током, а потом... — Да, все так и было, товарищ полковник взяли их тепленькими в постелях наручники жесткий контроль и ствол в затылок вывели в фае школы как они себя вели Солодов просто молчал ни слова не сказал за все время а вот зараева искренне плакала и просила нас ее отпустить говорила что все это какая-то ошибка когда все вышло из-под контроля буквально спустя пару минут мы вызвали бронеавтомобиль, для доставки их к вам, в пирамиду». Он подъехал, водитель сообщил, что можно выходить, мы двинулись к выходу и тут. Костя снова сглотнул, ойкнул от боли и быстро допил воду из стакана. И тут Солодов разорвал наручники. «Вы на них простые браслеты надели, что ли?» — с укором бросил Гамов. «Нет, БРДБ». «Он разорвал БРДБ?» А чего вы его не вырубили, пока он разжимал их? Да он не разжимал ничего. Он просто сломал их в одно движение. Ударил конвоера в лоб головой и с такой скоростью рванул к лестнице, что мы опешили. Конвоер был без шлема в нарушении устава. Все были в шлемах, но удар был настолько сильным, что солдат сознание потерял. Правда, солода в себе лоб разбил. Лицо все в крови, глазами вращает. «А Зараева?» «Я сразу к ней. Она была в порядке, будто тоже удивилась поведению коллеги. Я ребятам приказал вывести ее наружу и посадить в броневик, а сам с Юсуповым бросился солодово ловить. Тот, когда по лестнице вверх метнулся, ребята ему прямо в спину заряд тока всадили. На максималке». «И что?» «И ничего». Развел руками Блинов. — Даже свергла, вырубает, а его нет. — Зараева что? — Возле броневика. Она тоже разорвала наручники и забралась на стену словно акробат. Селиванову руку сломала. Иванов до сих пор в коме. В палату заглянула медсестра, но, увидев нас, извинилась и закрыла плотно дверь. Чуть помедлив Костя добавил. — Товарищ полковник... Они же в костюмах были. Ну да, не в лисах, но в костюмах же. — Костя, давай потом об этом, — резко оборвал товарища особист. — Хорошо. На несколько секунд Блинов замолчал, прикрыв глаза. — Ну что сказать, я хорошо помнил, как пара пропавших без вести гвардейцев попроведывала нас в больнице. Сам был в шоке, да еще в каком. «Наверное, я понимал товарища куда лучше, Борисыча». «Доктора позвать?» — спросил Гамов, обращаясь к раненому, даже не двинувшись в кресле. «Не надо, все нормально. Просто устал. В общем, Солодова мы поймали в столовой, блокировали все выходы. Он попытался выбраться на крышу, но там уже мои ребята были. Били его током. Раз восемь, девять, точно». Он бросился на Юсупова, я начал его оттаскивать, и... Вдруг он обмяк и... Умер. Умер? Да. Вот только что его тело было как из камня... Я помню рассказ Минина и Андрея. И вдруг обмяк и словно... Словно мы. И лицо такое грустное, будто он сожалеет. Я же его знал. Он с моим отцом в школе вместе учился. Батя его уговорил сюда лететь. Подполковник, отставить! Есть отставить. Зараева. Она еще одного бойца вырубила. А потом мы ее загнали в концертный зал. Током ее били. Пару раз. Я боялся, что она тоже умрет. Вызвал штурмовиков, думал, она с ними не справится. Они не успели. Она, шутя, раскидала пятерых парней, выбросила Маркова в окно с третьего этажа, как трепишную игрушку, а потом подняла меня на руки и дважды долбанула об пол. Запрыгнула на меня и начала топтать. Шлем лопнул. И Юсупов прострелил ей голову. — Да. — Отлично. Просто отлично. У нее руки были полностью в крови. Она ногти все изломала, пока колошматила нашу броню. Надо было занять ее до прибытия штурмовиков. Так орала, что челюсть себе вывихнула и даже не заметила. Почему не попытались использовать клейкую пену, заряды которой быков установил на шагоходы? Я уже потом увидел, что она, убегая от нас, упала и сломала ребра. Одно из них прямо торчало из тела. Шлеп! живой рукой я отвесил по блинову Блинову, чего он сразу пришел в себя. «Спасибо, Андрей!» — ожил Гамов. «Давно бы так! В общем, у меня для вас новости!» «Какие?» — спросил я, снова наполняя стакан кости водой. Горен только что написал мне, что и Солодов, и Зараева подверглись операции на головном мозге». Но вы же говорили, очень искусные операции. Ничего не заметно, если не знаешь, что искать. По моей просьбе еще раз были обследованы тела старостины и Гайнуддинова. И вот какая штука. Операция та же, а исполнение хромает. Многозначительно уставился на нас с немигающим взглядом змеи Гамов. На какие мысли вас это наводит? Кап, кап. В раковину капала вода. Двадцать третий век подходит к концу. Она капает. То есть первая операция была сделана безупречно, а вторая над нашими гвардейцами плохо. Специально, чтобы мы это заметили, — произнес я, чувствуя, что в горле пересохло. — Получается так, — согласился Гамов, вставая с кресла. Исчезать ему всегда удается, конечно, эффектно. Когда дверь за полковником закрылась, Костя благодарно улыбнулся мне и тихо, чтобы никто не услышал, сказал. — Хорошо, что ты меня живой рукой приложил, а не протезом. Спасибо, Андрюха.